Глава 8. Man Child. Оле Гуннар Сульшер живая легенда Норвегии. Родившись в 1973 в Кристиансуне, он побеждал в самых престижных турнирах. Сульшер играл в действительно прекрасную эпоху. За следующие 11 лет, проведённых им в МЮ с 1996 по 2007, он заработал с клубом 14 трофеев. выиграл Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок в 1999 году. С 1997 по 2007 шесть раз Премьер-лигу, два раза Кубок Англии в 1999 и 2004 году, один Кубок Лиги чемпионов в 2006 и три Суперкубка Англии по футболу. Вот это да. Надо сказать, конечно, что во время выступлений в Юнайтед он был окружён достойной компанией. Вместе с Ульшером на поле выходили Эрик Кантона, Криштиану Роналду, Раян Гикс, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Пол Скоулз, а в 1999 году он был в составе команды, которой удалось выиграть триплет: Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале Лиги чемпионов, проходившем в Барселоне против Мюнхенской Баварии, тот, кого называли убийца с лицом ребёнка, заслужил новое прозвище суперзапасной. В добавленное время МЮ проигрывал немцам 0:1, но Сульшер сделал всё, чтобы его команда в итоге выиграла 2:1. К тому же, он лично забил победный гол. Вероятно, это была самая неожиданная развязка в истории финальных матчей лиги. Этот гол, забитый на 93-й минуте, превратил Сульшер в Кумира Олд Траффорд. Одновременно Он поднялся на вершину рейтинга игроков сборной Норвегии и вместе с Туре Андре Флу занимал лидирующие позиции среди ЛОВЕНА. И когда в 2007 он перестал играть, проведя в общей сложности 366 матчей и забив 126 голов за МЮ и 23 гола в 67 матчах за сборную родной страны, Норвегия расстелила перед ним красную дорожку. Этот нападающий с вьющимися каштановыми волосами удостоился премии Книксона. был посвящён в рыцари и получил королевский норвежский орден Святого Олафа в 2008, а спустя 4 года торжественно введён в зал славы Норвегии. Сулчер всегда полагал, что обязан своим успехом сэру Алексу Фергюсону, тренировавшему МЮ в тот период, когда Уле Гуннар играл в красной майке. В Юнайтед он не всегда выступал в основном составе, не был звездой команды, но тренер научил его лояльности, а также быть требовательным постоянно совершенствоваться и внушил интерес к науке управления. По окончании карьеры Сульшер в основном составе MU Фергюсон доверил ему резервный состав, которым норвежец руководил с 2008 по 2010 год. В частности, занимаясь развитием навыков такого игрока, как центральный полузащитник Поль Погба. Это был шанс для Сульшера привить себя в качестве тренера. В 37 лет суперзапасной вернулся, что казалось вполне логичным, в Норвегию, где начал работать наставником в ФК Мольде. Придя в клуб, в котором он начинал в 1990-е, чтобы затем оттуда перебраться в МЮ, Сульшер решил вернуть долг. С самого конца 2010 он трудился в Мольде 4 года подряд. Отлучившись на полгода, чтобы с марта по сентябрь 2014 возглавить Кардиф Сити, Сульшер вернулся в МФК опять. В октябре 2015 вновь стал тренировать сине-белых. В 2017, когда Эрлинг Холанд перешёл в Молде, у Сульшера всё ещё были полная свобода действий и неограниченный кредит доверия среди игроков. Как когда-то сэр Алекс Фергюсон начал опекать его самого, Уле Гуннар взял молодого нападающего под своё крыло. Именно Сульшер был инициатором технической паузы в первом сезоне, который Холанд провёл в клубе из города Росс. Это позволило Эрлингу развиться физически. Тренер стал понемногу включать молодого игрока в матчи чемпионата. Нельзя сказать, что он верил в юный талант, но как любил повторять сэр Алекс Фергюсон, талант формируется из года в год, и нельзя, чтобы он слишком долго сидел на скамейке запасных. Постепенно, благодаря Сульширу, номер 30 смог устранить все недочёты в игре и вывести технику на новый уровень. С момента, когда он вышел на газон Йерхолен в Брюне, большую часть голов Эрлинг забил сильной левой ногой и почти не использовал более слабую правую. Пока в первом сезоне, проведённом в Молде, Холанд вынужденно простаивал, Сулшер предложил своему первому помощнику Марку Демпси ставить молодого игрока перед воротами и длительное время отрабатывать удары правой ногой. Нападающий Оттар Магнус Карлсон, исландец, друг Холлана, Вспоминал в 2020 году после перехода в Венецию. Мы оба невероятно много работали перед воротами и постоянно слушали тренера. Тот был всегда открыт к нам и постоянно делился своим опытом игры в Манчестере, секретами бомбардира. Сульшер был впечатлён ненасытным желанием Холлана постоянно тренироваться. Тогда тренер добавил тренировок, стараясь в частности отработать первое касание мяча, которое пока оставляло желать лучшего. В течение этого первого года XMU решил поменять позицию Эрлинга на поле. До этого чаще всего Холан играл на краю, будь то игры за клуб или сборную. В последнем он не особенно преуспел, забив лишь 1 гол в 17 матчах за юношескую сборную категории до 16 лет. Новые габариты позволяли Холану удерживать позицию центрального нападающего. Он стал сильным, выносливым, перемещался с огромной быстротой благодаря улучшающейся технике. Всё вместе это составляло громочую смесь для защиты соперника. Эрлинг смог явить своё новое лицо во время отборочных матчей чемпионата Европы в категории до 19 лет, куда его определили вместе с игроками 1999 года рождения. Он забил голы в ворота Черногории и Украины, а также оформил решающий дубль в ворота албанцев. 5 месяцев спустя, в марте 2018, он стал смертельным оружием в руках команды под руководством Поля Арне Йохансена. Эрлинг забил 2 мяча в ворота сборной Германии. Победа Норвегии со счётом 5:2. И главное, принял участие в разгроме сборной Шотландии, с первых же минут рванувшись вперёд, и сначала реализовав пенальти, а затем забив справа второй мяч. Однако шотландцам удалось отыграться. Они забили 4 мяча. и повели со счётом 4:2. Норвегия сделала невероятное, сначала забравшись на ту же высоту, что и шотландцы, и сравняв счёт, а потом реализовала на 90-й минуте пенальти из-за грубости, допущенный в адрес Эрлинга. Центральный нападающий не доверил исполнить пенальти кому-либо другому и вывел сборную Норвегии в финал, где она стала в итоге пятой, выиграв матч с англичанами. Что касается выступлений в майке Молдо То здесь успехи Холлана были не столь быстрыми. К концу июня 2018 Эрлинг вышел на поле Лиш 6 раз в основном составе из 12 матчей, в которых был заявлен. После отличного выступления в сборной он забил два гола за сине-белых в новом сезоне. 15 апреля 2018 года в матче с Лиллестрёмом 2:1 и 7 мая в матче с Шарпсборгом 0:8 2:2. Именно в это время болельщики Акер-стадион открыли для себя потенциал номера 30. Ян, главе Торнакратт, клуба саппортеров Молда, в то время было 30, и он не пропускал ни один домашний матч своей команды. Его очень быстро привлёк уровень мастерства, который демонстрировал Эрлинг Холанд. Его физическое преображение было впечатляющим, комментирует Ян, преподаватель английского языка. И матч за матчем чувствовалось, что ему всё комфортнее становится играть в команде. Он был просто монстром. Игроки, пытавшиеся ему помешать, не могли с ним конкурировать. Он был быстрее и умнее их во всём. Нужен был лишь один эталонный матч. Отправная точка. И такой матч состоялся летом 2018 против ФК Бран. По словам Джона Вика, накануне матча после тренировки у Уле Гуннара Сульшера был долгий разговор с подопечным. Тренер просил его раскрепоститься и полностью довериться ему. Сказал, что у Эрлинга есть все качества, чтобы стать великим нападающим. Попросил наносить удары по воротам, прибегая к ловкости, а не только используя силу. Иногда ловкости достаточно, чтобы уничтожить противника, что в последнем матче отсутствие быстроты помешало ему забить. Усолшера всё было записано. Сказанное тренером крепко отложилось в голове у нападающего, и 1 июля 2018 года во время выезда в Берген он сделал всё, чтобы посмеяться над защитой соперника. Ян тоже присутствовал среди 11.000 болельщиков, собравшихся на трибунах стадиона Бран в 15-й день чемпионата. чтобы насладиться соперничеством между неожиданно вырвавшимся наверх турнирной таблицы Браном и Молдо, занимавшим четвёртую строчку. То, что случилось в этот день, мы запомнили навсегда, говорит Ян, в деталях описывая игру молодого нападающего. На четвёртой минуте он поймал мяч, отскочивший от головы его друга Эрснеса, рванул вперёд с такой скоростью, что о ней будут говорить все, обошёл вышедшего навстречу ему вратаря и забил гол в пустые ворота. Через 10 минут он поймал длинный пас справа, с невероятной лёгкостью обыграл последнего из оставшихся перед ним защитников и забил второй гол. Не забуду тот длинный мост, который он проделал, двигаясь с мячом, прежде чем вкатить его между ног вратаря. Небольшая группа фанатов Молда ещё праздновала этот гол, когда Холлан оформил третий гол, точную копию первого. На 21 минуте он завершил свой триумфальный перформанс, хладнокровно забив пенальти, заработанный Хестедом. 4 гола за 17 минут. Такого никто из нас не видел никогда. То, как Эрлинг Холанд отпраздовал четыре забитых гола, тоже ошеломило всех. Совсем как старый футбольный волк, он казался совершенно невозмутимым. Просто поднял руку вверх и помахал болельщикам Бранна, показав им четыре пальца. Процесс был запущен. 17-летний парень стал новой звездой клуба Молде. На следующей неделе в матче с Волеренгой 5:1 в пользу Молде. Холанд забил два мяча и сделал решающую передачу. Трибуны Акер-стадион исступлённо скандировали: "Эрлинг Холанд, Эрлинг Холанд". В конце матча, когда новый любимец оказался в объятиях тренера. Эрлинг начал расправляться с защитой разных футбольных клубов, участвовавших в чемпионате Норвегии. Отдал голевую передачу в матчах с Лиллестрёмом и Ранхиммом, затем забил и отдал точный пас в новом матче с ФК Бран. 5:1. И в сентябре завершил сбор урожая, забив мяч в ворота Стромсготса. И в октябре ещё два: в ворота Будёглимт и Сарпсбург 08. Молде вновь занял второе место в чемпионате, уступив 5 очков неприкасаемому Русенборгу. Эрлинг закончил турнир третьим в рейтинге лучших бомбардиров с 12 голами и четырьмя решающими передачами в 25 матчах. Он разделил успех с Томасом Лена Ольсоном. лили Стрём и Патриком Мортссоном. Сарбсборг 0:8 и уступил Маркусу Педерссону. Стрёмсгосет 14 голов и Иуварицу Франку Бари. Стабек 17 голов. Но это ещё не всё. Летом 2018 года Холанд вплотную подвёл сборную Норвегии к выходу в группу Лиги Европы УЕФА. 19 июля во время второго матча против североирландского клуба Гленовон, Он участвовал во всех четырёх результативных атаках и стал автором одного решающего паса. Итоговый счёт 5:1. 26 июля забил гол в ворота албанского Лача 3:0, а 26 августа, играя против шотландского Хиберниана, стал автором двух голов и одного голевого паса. 30 августа Молдо обыграл петербургский Зенит со счётом 2:1. В этом домашнем матче Холанд на 77-й минуте забил второй и решающий гол. Болельщики были в восторге от восемнадцатилетнего вундеркинда. Пусть даже этого гола оказалось недостаточно, чтобы выйти в групповой этап Лиги Европы после поражения 1:3 петербуржцев в первом матче, сыгранном в России. После матча фанаты почти не чувствовали себя разочарованными тем, как сложилась ситуация, уверяет Ян Мы долго находились под впечатлением от натиска нашего бомбардира и его желания побеждать. В течение всей европейской серии Эрлинг был невероятен. Он ничего не боялся и казалось, отнёсся к турниру так, словно раньше уже участвовал в нём. Мы присутствовали при настоящем событии. В Молде на наших глазах появился новый бриллиант. Имя Эрлинг Холанд стало мелькать в разговорах. Он превращался в нападающего, на которого рассчитывала страна. В конце сентября начале октября он принял участие в отборочном турнире Надежды Евро-2021 с игроками, которые были старше его на 4 года. Во время отборочных матчей он познакомился с другим норвежским чудом Мартином Эдегаром, 1998 года рождения, который присоединился к Реалу в 2015, а в 2021 к Арсеналу. 27 ноября 2018 года состоялась передача эстафетной палочки. Херлинг вслед за Мартином получил приз Надежда норвежского футбола. Стоя на сцене, куда он вышел получать награду, тридцатый номер Молде не скрывал свои чувства и признался: "С самого раннего детства я мечтал стать лучшим футболистом в мире. Не думаю, что я единственный, кто мечтает об этом. Мне кажется, художники, краснодеревщики, юристы тоже мечтают стать лучшими. Поэтому я не боюсь сказать, что хочу стать лучшим футболистом в истории Норвегии, игроком национальной сборной". творящим настоящие чудеса. Так за несколько месяцев Эрлинг Холанд превратился в сенсацию норвежского футбола, кумира Акер-стадион и получил новое прозвище. Подросток-мужчина